Издательство «Эксмо». Корнакова Елена Евгеньевна. Паразитолог. Старший научный сотрудник. Опасные соседи. Как распознать паразитов, не впасть в панику и свести вред для организма к минимуму? Видение. Глисты. С этим словом связано двоякое отношение. С одной стороны, когда я говорю, что я паразитолог, Это вызывает юмористические шуточки. С другой стороны, люди, узнавшие, что у них глисты, часто впадают в панику и ужас, хотя большинство распространенных в России паразитарных заболеваний не относятся к жизнеугрожающим. Кроме глистов многоклеточных организмов, людей поражают также несколько видов одноклеточных паразитов. В этой книге я хочу рассказать о паразитах, наиболее распространенных в России, о лечении и методах профилактики. О паразитах, которых можно вывести из путешествий в тропики, мы поговорим в другой раз. Здесь же только скажу, что ни один из тропических паразитов не передается напрямую другому человеку. Поэтому заразиться в России от вывезшего нежелательный багаж путешественника нельзя, поскольку пути передачи их сложны и требуют особых условий. Кто же такие паразиты? «Паразит» — слово греческого происхождения и означает «нахлебник». Паразит не только питается за счет организма хозяина, Хозяин является для него средой обитания, поэтому между организмом паразита и его хозяина возникает тесное влияние. Длительное сосуществование паразита и хозяина в эволюции приводит к взаимной притирке их организмов. Эволюция паразитов направлена на то, чтобы свести вред для организма хозяина к минимуму. Это, на первый взгляд, парадоксальное явление легко объяснимо. Ведь если паразит погубит хозяина, он, в свою очередь, тоже погибнет. Тем не менее, паразиты оказывают существенное влияние на здоровье организма хозяина. Для паразитов характерно такое свойство, как специфичность, то есть приуроченность к определенным хозяевам. В практическом смысле это означает, что заражение человека неспецифичным для него паразитом крайне маловероятно. Так, большинство паразитов домашних животных специфичны только для них и не поражают человека. И наоборот, паразиты, специфичные для человека, не поражают окружающих животных, если только в них не развиваются личинки паразита, впоследствии заражающие человека. Например, взрослые половозрелые бычьи и свиной цепни специфичны только для человека а их личинки специфичны для коров и быков и свиней соответственно. Существуют в нашем организме и другие сожители, не вызывающие для здоровья человека никакого вреда. Эти организмы называются комменсалами. Например, в кишечнике человека могут обитать несколько видов одноклеточных амеб, но только один вид из них – дизентерийная амеба – вызывает заболевание то есть является патогенным. Остальные — это коменсалы. В этой книге я не даю рецептов лечения, поскольку существует очень много любителей самодиагностики и самолечения. Я являюсь их решительным противником. Лечение назначается врачом при лабораторно подтверждённом паразитологическом диагнозе. В сомнительных случаях вы можете проконсультироваться у меня я консультирую в интернете на двух медицинских форумах – forums rusmedserv.com и medspecial.ru. На этих форумах консультанты являются приверженцами доказательной медицины, ведущего медицинского направления во всем цивилизованном мире. В последние годы в интернете и не только расплодилось множество шарлатанских сайтов, посвященных борьбе с паразитами. Немыслимые глупости, которые можно там прочитать, даже не хочется обсуждать, возникли так называемые «школы здоровья», основанные, например, Семеновой или Елисеевой и их последователями, которые расплодились уже по всей России. Диагностика в них проводится на аппаратах, использующих принцип Фоля, которые запрещены во всем цивилизованном мире для классических врачей. И, разумеется, у каждого человека они находят паразитов буквально в каждом органе – Причем паразитов не только наших, российских, но и тех, которые обитают только в тропических странах и заразиться которыми можно только там. Лечение в этих школах здоровья стоит немалых денег. Чтобы прокомментировать все глупости, написанные на их сайтах, не хватит ни места, ни нервов. Я лично очень болезненно отношусь к тому, как ловко шарлатаны обманывают людей. Некоторых распространенных мифов я все же вкратце коснусь.